Гроза разыгралась не на шутку. Дождь безжалостно молотил по черепичным крышам домов, стекал ручейками под тротуарам и мостовым. От резких порывов ветра тяжело хлопала мокрая ткань навесов, натянутых над входами в лавки и уличными столиками кофеин. Немногочисленные фонари слабо освещали безлюдную площадь Монсони, Шатры-ярмарки были убраны лишь у центрального колодца, укрытая поблекшей от времени парусиной, дожидалась своего часа детская механическая карусель. За высоким кованым забором поблёскивали в темноте окна городской больницы. Карета остановилась у главных ворот. Я выбралась на мокрую от дождя мостовую, сразу пожалев, что в попыхах забыла дома зонт, но лорд Кастанелло, вскинув вверх руку, создал над нами тускло-светящийся магический купол. Импровизированный зонт получился довольно небольшим, и Майло пришлось крепко прижимать меня к себе. Я скользнула ладонью под его плащ, обнимая супруга. «Куда дальше?» — полголоса спросил лорд Кастанелло, склонившись ко мне. За темными силуэтами деревьев, высаженных на прогулочной аллее больницы, тянулся длинный трехэтажный корпус, где располагались палаты пациентов. В некоторых окнах горел свет, но большинство больных, скорее всего, уже спали, да и Даррен, наверное, тоже. Нет, я не готова блаздаться, не сейчас. Мы медленно двинулись вдоль забора. Хрупкий защитный купол потрескивал над нашими головами, и дождевые капли с шипением испарялись, соприкасаясь с магической энергией. Лорд Кастанелло молчал, чтобы ненароком не нарушить моей сосредоточенности, а я упрямо шагала вперёд, не замечая ни озябших ног, ни пропитавшегося влагой тяжёлого подола слишком длинного чёрного платья. И слушала, слушала, слушала... — Фаринта... В первое мгновение мне показалось, что это голос Майло. Я обернулась к супругу, но тот посмотрел на меня с недоумением. Значит, он ничего не слышал. — Да, тихий шёпот... Полный недоверчивого удивления и вместе с тем робкой радости прозвучал лишь у меня в голове. Даже не шепот, всего лишь переплетение чувств и эмоций, которые я приняла за едва слышный оклик. «Даррен? Фаринта?» На этот раз голос был настоящий, осязаемый. Майло замер, вцепившись в мои плечи, и я почувствовала, как дрогнули его пальцы. «Вы, вы чувствуете его?» «Нашего Дарена!» «Да!» — не веря самой себе, прошептала я. «Да!» Мальчик потянулся ко мне, наполняя связующую нас нить внутренней силой, и я пошла по ней, словно по карте. Сердце отстукивало неистовый ритм. «Вперед! Вперед!» С каждым моим шагом ментальная связь между мной и Дарном становилась все прочнее, крепче. Нас переполняли нетерпеливое предвкушение встречи, одно на двоих, и яркая, искрящаяся радость. Мы обогнули корпуса больницы, повернули в неприметный переулок. Почти неотличимые друг от друга аккуратные трехэтажные домики плотно прижимались друг к другу по обеим сторонам дороги. На секунду замерла мне нерешительности. Больница осталась позади, а в переулке находились лишь жилые дома, но обострившееся чувство однозначно тянуло меня именно сюда. «Я здесь!» моментально ответил мальчик, почувствовавший мои сомнения. «Здесь!» Он не мог объяснить, где именно это здесь. Даррен снова был заперт в пределах двух крохотных комнат, в которых почти всегда находились трое мрачных молчаливых законников и немолодая лекарка. Но он мог показать. Через нашу ментальную связь Дарран подтолкнул ко мне свои видения, неясные размытые образы, световые пятна. Я прикрыла глаза, пытаясь собрать картинку воедино. Пустынный переулок, искаженный от стекавших по стеклу дождевых капель, в первое мгновение показался почти неузнаваемым. Но постепенно начали проступать детали, словно невидимый художник добавлял все новые и новые мазки к ночному пейзажу. Вывески лавочек, ползущий по стене плюш, потемневший навес над входом кофейни, тусклое, едва различимое свечение где-то на граде видимости — И я широко распахнула глаза и безошибочно указала в сторону приземистого дома на противоположной стороне улицы. — Майло! Он там! Он смотрит! — мой голос сорвался. Энергетический щит затрещал и лопнул точно мыльный пузырь. На наши головы обрушился поток воды. Плащ, волосы, платье — всё моментально промокло. Но Майло, казалось, не заметил вышедшей из под контроля магии. Взгляд его был устремлен вдаль, туда, где в высокой раме окна смутно угадывалось светлое пятно лица в обрамлении темных волос. Даррен. Папа, папочка. Радость Даррена с тонкими щемящими нотками тоски окутала меня теплым облаком. Почти бессознательно, трудно было понять, были ли это мои собственные чувства или желания мальчика, я прижалась к супругу, коснулась щекой мокрой ткани пиджака. Майло обнял меня в ответ. Крепко и жарко. «Не могу поверить. Фаринта, мы все-таки нашли его. Ох!» Лорд Кастанелло чуть отстранился, словно только заметил, что мы оба стоим под параллельным дождем, совершенно промокшие, и поспешно затащил меня под навес ближайшей кофейни Он не стал применять магию, вновь создавая импровизированный зонт. Если Даррен смог увидеть нас, значит, могли и другие. Нельзя так рисковать. «Как он?» — спросил Майло, и я мысленно передала вопрос. Даррен ответил. На меня обрушился калейдоскоп образов, сменяющих друг друга. Руки лекарки, тарелка куриного бульона, невкусный, Лаиса делает лучше. Темные размытые фигуры законников, активно жестикулирующих, обсуждая неизвестную проблему. В какой-то момент перед моим внутренним взором промелькнул господин дознаватель. Рикардо Маркони был верен своему слову. Но самое главное, Даррен как будто стал чувствовать себя лучше». Он мог встать с постели, читал принесенные законниками книги и ел завидным аппетитом. Ментальный приказ все еще дремал в нем, словно ледяная игла, застывшая в миллиметре от сердца, но сейчас он почти не беспокоил мальчика. Лорд Костанелло жадно ловил каждое мое слово. На его лице вспыхнула искренняя улыбка, омолодившая измотанного отца на добрый десяток лет, и видеть ее было настоящим счастьем. Ей сама сейчас чувствовала себя невероятно счастливой. По сравнению с этим усталость, дождь, мокрое платье, даже слабеющая с каждой минутой связь, казались совершенно неважными. Внезапно в чувствах Дарона промелькнула тень беспокойства. — Законники, — мысленно сообщил он. — Обход. Я повернулась к Майлу. — Надо уходить. Супруг с неохотой отвел взгляд от окна. Скажите ему, что мы скоро вернемся. Скажите. Конечно, я буду ждать. Откликнулся Даррен. Очень, очень. Он верил нам полностью и безоговорочно, верил, что мы вернемся. Я пообещала, что сумею отыскать его, и вот мы здесь. А завтра непременно придем снова и станем приходить каждый день до сюда, пока сын лорда Кастанелло снова не окажется дома. Каждый день каждый день, словно подслушав мысли сына, прошептал Майлу. — Обещаю.